Я откидываюсь на подголовник и закрываю глаза. Мы только что отвезли Джесса, и я снова сижу впереди. «Не надо бороться со сном», — усмехается Кирин. «Прости», — говорю я со стоном, с трудом закрывая рот после самого мощного в жизни зевка. «Это всё массаж. Я жутко расслабилась и жутко спать хочу». «Значит, лишний бокальчик шампанского тут ни при чём?» — уточняет она со смехом. «Отдыхай спокойно». До твоего дома мы не скоро доползём. Она вглядывается вперёд через ветровое стекло. Откуда вообще столько машин? Суббота, все едут по магазинам, объясняю я. Ты меня главное довези к началу праздника, остальное неважно. Как тебе джесс? Я слышу тревогу в её голосе. Жаль, не могу ей сказать, по-моему, она выглядит прекрасно. На моей памяти ей случалось выглядеть лучше, грустно признаю я. Она и не очень твёрдо держалась на ногах даже с тростью. Я так за неё беспокоюсь, и Нельсон тоже. Помолчав, она продолжает. На самом деле, он даже больше переживает из-за Роба. Он говорил Робу, что, как нам кажется, склероз начинает сказываться на Джесс. Но Роб, похоже, предпочитает этого не замечать. Он считает, что у неё вообще не происходит никаких изменений. Твердит, что она по-прежнему очень самостоятельная, но Джесс мне сама говорила, что ей теперь трудно подниматься по лестнице. а иногда у неё руки немеют. Нельсон переживает, что Роба не справится, когда станет ещё хуже. Конечно, мы с Нельсоном всегда готовы им помочь, но когда родятся близнецы, не знаю, хватит ли меня на всё остальное. Вот почему так важно рассказать Нельсону, что ты беременна. Напоминаю я ей. Расскажу, расскажу, как только дома окажусь. Машина со скрежетом останавливается, и Кирин тянется к радио. Включу-ка я музыку. Наверняка найдётся что-нибудь, чтобы тебя убаюкать. Тебе ведь не помешает вздремнуть перед праздником. Не осталось ничего такого, что надо сделать в последнюю минуту. Нет. Если я осталась там Джош и Макс. Ну вот и расслабься. Я и хочу расслабиться, но не получается из-за этого упоминания о Максе. Даже не знаю, когда я стала подозревать, что он и есть отец ребёнка Марни. Наверное, когда в октябре она позвонила мне из Гонконга. И рассказала, что он хочет её навестить, и что она не хочет, чтобы он приезжал. Почему? спросила я. Она же всегда обожала Макса. Потому что он собирается приехать в декабре, а я тогда буду слишком занята, буду выполнять задания и ничего не успею ему показать. Я уверена, что он приспокойно посмотрит достопримечательности без тебя, пока ты занимаешься, ответила я, приняв её объяснение за чистую монету. Он так и сказал, Поэтому я его предупрежу, что как раз в это время уеду с друзьями. Это неправда, но ты же меня не выдашь, Ма? Если Макс при тебе скажет, что хочет в декабре ко мне съездить, ты ему скажешь, что меня в это время не будет. Ну, но... начала я с сомнением. По-моему, нехорошо его обманывать. И потом разве его приезд тебя не подбодрит? У меня и так всё отлично. Голос её и в самом деле звучал энергичнее и бодрее, чем раньше. У меня отлегло от сердца. Я чувствовала себя ужасно, как ни в чём не бывало, провожая её в Гонконг всего через полтора месяца после выкидыша. Предлагала полететь вместе с ней, но она не захотела. Она ничего не говорила про разрыв с отцом ребёнка, но я видела, как ей тяжело. Иногда, проходя мимо её комнаты, я слышала, как она плачет, и осторожно стучалась. Она ни разу не попросила, чтобы я ушла, и я входила, садилась рядом с ней и сидела, обняв её, ничего не говоря. просто держа её в объятиях. «Правда? Ты и правда теперь лучше себя чувствуешь?» — спросила я во время этого нашего октябрьского разговора, мысленно стуча по дереву. «Нет ничего хуже, чем знать, что твоему ребёнку плохо, но не иметь возможности обнять его, потому что ты слишком далеко». «Да! Ну так что, ты меня не заложишь? Пожалуйста, ма! Не хочу, чтобы тут был Макс!» Я не видела её лица, Потому что она предпочла отключить видео в прики к своему обновлению. И вдруг всё встало на свои места. Она выбрала аудиосвязь именно для того, чтобы я не видела её лица, чтобы я не видела, какое у неё выражение, когда она говорит про Макса. Едва ли не своего брата, самого настоящего члена нашей семьи. И если Умар не завязался с ним роман, это что и говорить не здорово. Да, да, осознала я теперь, всё сходится. Она училась в университете в Дараме. Он был на четвёртом курсе в Нью-Касселе. Двадцать минут езды на машине. Я вспомнила, какую настойчивость он проявлял, когда ей пришлось решать, куда поехать учиться — в Дарам или в Эдинбург. Адам предпочёл бы, чтобы она поступила в Эдинбургский университет. «Если ты будешь в Дараме, я буду совсем рядом», — говорил Макс. «Пригляжу за тобой, если что». И она засмеялась и ответила. «Не надо за мной приглядывать. Но здорово, если ты будешь поблизости». Во время того разговора я готовила салат, включив громкую связь. Но после слов Марни: "Не хочу, чтобы тут был Макс", я отошла от раковины, положила телефон на стол и тяжело опустилась на стул. "Марни, начала была я. Мне хотелось понять права я или нет". Но она, видимо, почувствовала, что я догадалась, и перебила меня. "Просто не выдавай меня, Ма", произнесла она умоляюще. Я так и не доделал этот злосчастный салат. Когда Адам вернулся из своей поездки на побережье и обнаружил, что я сижу на кухне, бессмысленно глядя в пространство, он взял готовку на себя. «Выглядишь озабоченный», — заметил он, покосившись на меня. «Всё в порядке?» Марни звонила. «А-а-а». Лицо у него, что называется, омрачилось. «Жалко, что я пропустил. Как она там?» «Нормально». Автоматически ответил я, думая в этот момент о другом. Я осознал ещё одно. Марни обычно не звонила по воскресеньям, зная, что Адама не будет дома. И сегодня утром она позвонила, потому что не хотела, чтобы отец слышал, как она просит меня отговорить Макса от поездки в Гонконг. "Какие у неё новости?" спросил он. "Да никаких особенных". Он молча ждал подробностей. "Тут Макс хочет её навестить в декабре". но она куда-то уезжает с друзьями», — сказала я, понимая, что уже лгу ради неё. «Очень жаль», — отозвался он. «Ей бы пошло на пользу повидаться с Максом. Я и не думал, что она станет так тосковать по дому, тем более всего через четыре месяца». Адам ничего не знал ни о выкидыши, ни о разрыве. Подавленность Марни он всегда объяснял просто тем, что она скучает без нас. «В этот раз она была повеселее», — наврала я. Мне отчаянно хотелось поделиться с ним, спросить, как он считает, возможно ли, чтобы между Марни и Максом была связь. Но если бы я об этом заговорила, в конце концов пришлось бы рассказать и о выкидыше. А мне не хотелось злоупотреблять доверием Марни. Я без конца прокручивала всё это в голове, вспоминая, как горячо она просила меня не говорить Джошу о ребёнке. Понятно, почему она не хотела, чтобы знал Адам. Она беспокоилась, как бы он не разочаровался в ней. Но с Джошем она была невероятно близка. Они всегда всё друг другу рассказывали. Если она не хотела, чтобы он знал, так это потому, что она не желала говорить ему, кто отец её ребёнка. В отличие от меня, Джош настаивал бы на том, чтобы она сказала ему правду. Кой что другой тоже вставал на своё место. Пока Марни жила дома, ещё до университета, Макс старался приезжать повидаться с отцом в те же выходные, когда Джош приезжал домой, чтобы пересечься с ней. Но ему случалось заходить и в отсутствие Джоша к нам с Адамом. Тогда он уверял, что соскочился по моей истряпне или что ему за чем-то нужна помощь Адама. Мне и в голову не приходило, что на самом деле он хотел повидаться с Марни. И я дико разозлилась. Неужели меня так легко провести? Может, между ними уже тогда что-то происходило? Или всё началось лишь после того, как Марни уехала в Дарам? Как это ни глупо, мне казалось, что меня использовали. Из-за моей доверчивости. И как он вообще мог дать Марни понять, что ей не следует сохранять ребёнка? Он ведь знал обстоятельства рождения Джоша и наверняка понимал, что мы с Адамом оказали бы им всяческую поддержку. Мы же сами через такое проходили. Может быть, он посмотрел на нас, на свою семью и решил, это не то, чего он хочет? Я ощущала это как чудовищное предательство. Джоша, меня, Адама, И потом, когда бы он к нам не заглянул, неизменно расспрашивая нас о Марне, о том, как у неё дела в Гонконге, я видеть его не могла. Бесчётное число раз я хотела вызвать его на откровенный разговор. Бесчётное число раз хотела попросить Адама не предлагать ему пиво, не ходить с ним куда-нибудь выпить. Я знала. Если Адам однажды узнает, что Макс сделал Марне ребёнка и, по большому счёту, велел ей от этого ребёнка избавиться, скорее всего, он попросту убьёт его. Вот почему я даже рада, что не сказала ему